С тех пор Ларри Кидуэлл стал регулярным пациентом психиатрических клиник. Говорили, что иногда к нему полностью возвращался рассудок, и в эти моменты он бывал настолько шокирован своим состоянием, что от отчаяния пытался себя изуродовать. Это объясняет наличие шрамов на лице, и впадал в такую истерику, что ему немедленно вкалывали успокоительное. «Я понял», — сказал Майрон. «Спасибо за предупреждение». Майрон вышел на улицу и постарался как можно быстрее выкинуть все это из головы. Рядом находилась химчистка Чанга. Он вошел туда и увидел за прилавком Максин Чанг, как всегда, усталую и измотанную. Две посетительницы примерно его лет обсуждали своих детей и колледжи. Сейчас эта тема была самой главной. Каждый апрель Ливингстон превращался в бумажный ком ответов из колледжей. Если верить родителям, то такой конкуренции, как в этом году, никогда не было. Эти недели, эти толстые или тонкие конверты в почтовых ящиках определяли, насколько счастливым и успешным будет их потомство до конца своей жизни. Тед находится на листе ожидания в Пенсильванский университет, но в университет Ляхай его приняли. А ты веришь, что Чипа Томпсона уже зачислили в Пенсильванский университет? Благодаря отцу». — Что? — Верно, он же сам там учился. Он перевел им пожертвование в четверть миллиона долларов. Так я и знала. У Чипа были ужасные отметки. Я слышала, они нанимали какого-то специалиста, чтобы писать за него сочинение. Мне тоже надо было так сделать. Для Коула. И все в таком роде, и снова, и снова. Майрон кивнул Максин. Обычно она встречала его широкой улыбкой, но не сегодня. — Роджер! позвала она. Роджер Чанг вышел из подсобки. «Привет, Майрон!» «Как дела, Роджер?» «Вы хотели, чтобы в этот раз рубашки были упакованы, верно?» «Да». «Одну минуту». Максин обратилась к ней, одна из женщин, а Роджер уже получил ответы. «Его приняли в университет Рутгерса, а в остальных он на листе ожидания», — ответила Максин, не поднимая головы. «Замечательно! Поздравляю!» «Спасибо», — поблагодарила она, но особой радости в голосе не было. «Максин, он ведь станет первым из вашей семьи, кто будет учиться в колледже, верно?» — спросила другая женщина, таким покровительственным тоном, будто ласкала собачку. «Как это для вас должно быть чудесно!» Максин молча выписывал эквитанцию. «А где он находится на листе ожидания?» «В Принстоне и университете Дьюка». Услышав название своей «Альма-Матер», Майрон снова подумал об Эйме. Почему-то вспомнилась встреча с Ларри и его туманные разговоры о планетах. Майрон не был суеверным, но и дразнить судьбу тоже не хотелось. Он подумал, не стоит ли попробовать дозвониться до Эйме. Но какой в этом был смысл? Еще раз прокрутив в голове события прошлой ночи, он окончательно убедился, что не смог бы поступить иначе. Роджер — Майрон совершенно забыл, что тот был в выпускном классе — вышел из подсобки и передал ему коробку с рубашками. Майрон взял ее, попросил выставить ему счет и направился к двери. До вылета еще оставалось время. Он решил заехать на могилу Брэнды. Кладбище располагалось рядом со школьным двором, и такое соседство казалось ему неуместным. Как всегда, во время его посещений солнце ярко светило, будто в насмешку над неизбежной во время подобных визитов печалью. Других посетителей не было, и тишину нарушал только работавший неподалеку экскаватор. Майрон стоял неподвижно, подставив лицо горячим лучам солнца. Он чувствовал их тепло, думая о том, что жизнь продолжалась, но Бренда об этом знать не могла, и изменить это было невозможно. Бренде Слоттер было всего 26 лет, когда она умерла. Через две недели ей бы исполнилось 34 года. Интересно, что бы с ней произошло? Исполни, Майрон, свое обещание. Была бы она с ним. Смерть застала ее в разгар после дипломной стажировки в больнице, когда она специализировалась в педиатрии. Потрясающе красивая афроамериканка ростом 6 футов 4 дюйма с фигурой модели. Она собиралась перейти в профессиональный баскетбол, а при ее внешности и данных создание новой женской лиги было вполне вероятно. Последовали угрозы в ее адрес, и Майрона наняли, чтобы охранять ее. Хорошая работа. Кругом только звезды. Майрон посмотрел вниз и сжал кулаки. Он никогда не разговаривал с ней, когда приходил сюда. Он не садился и не пытался предаться размышлениям. Он не вспоминал что-то хорошее, ее смех, внешность или ауру. Мимо проезжали машины. В школьном дворе было тихо, никаких играющих детей. Майрон стоял, замерев, и не шевелился. Он приходил сюда не потому, что до сих пор скорбел о ее смерти. Он приходил как раз потому, что не скорбел. Он с трудом вспоминал ее лицо, их единственный поцелуй. Он понимал, что это скорее игра воображения, чем воспоминания. В этом заключалась вся проблема. Бренда Слоттер ускользала из его памяти. Так ему скоро начнет казаться, что ее никогда не существовало. Поэтому Майрон приходил сюда не найти утешения или выразить соболезнования. Он приходил, чтобы почувствовать боль и не дать ране затянуться. Он хотел разбудить в себе злость, потому что... Продолжать жить, смирившись с тем, что с ней случилось, было неправильно. Жизнь продолжается. И это хорошо, верно? Гнев вспыхивает и постепенно стихает, боль уходит, а когда это случается, умирает кусочек души. Вот почему Майрон стоял здесь и с силой сжимал кулаки. Он вспомнил, как ярко светило солнце, когда ее хоронили, И какой ужасной оказалась его месть! Он чувствовал, как в нем закипает злость на себя. Колени у него подкосились, он пошатнулся, но устоял на ногах. Он подвел Бренду. Он хотел ее защитить, но слишком давил, и тем самым позволил убийству случиться. Майрон опустил глаза на могилу. Солнце по-прежнему было теплым, но по спине бежали мурашки. Он спрашивал себя, почему приехал сюда именно сегодня, и тут же подумал об Эйме, о том, что тоже слишком сильно давил на нее. При мысли, что все может повториться, он покрылся холодным потом. Глава 11. Клэр Биль стояла у Раковины на кухне и разглядывала незнакомца, которого называла мужем. Эрик аккуратно ел сэндвич, засунув в конец галстука под рубашку. Газета была тщательно сложена в четверть, он медленно и размеренно жевал. В манжетах были запонки, а рубашка накрахмалена. Он любил все глаженное. В шкафу его костюмы висели на расстоянии четырех дюймов друг от друга. Он не развешивал их так специально, это выходило само собой.